Глава двенадцатая «Что там у вас?» — спросил Дюссо, когда эти двое вернулись в гостиную. «Возможно, вы не знаете, что я работаю в ГХС Инжиниринг?» — сказал Жанги, показывая на годовой отчет. «Пока я не увидел эту брошюру, мне и в голову не приходило, что Стивен приложил руку к моему трудоустройству. Я думал, что получил свое нынешнее место за собственные заслуги». «Именно за это ты его и получил», — сказал Арман. «Но мне нужно было объяснить, как это случилось, и извиниться за мое участие в этом». «Которое состояло в чем?» — спросил Дюссо. Арман рассказал. «Вероятно, Горовец состоит в Совете Директоров ГХС», — сказал Дюссо, взяв в руки годовой отчет. «Тогда...» понятно как он устроил бувуара на работу и почему у него оказался отчет он положил брошюру назад в коробку и закрыл ее крышкой я уточню у миссис макгеликади его секретаря пообещал гамаш фонтен сообщает что тело увозят сказал дюсо я должен быть на вскрытии хочешь поехать со мной он посмотрел на гамаша потом слегка неохотно распространил приглашение на Бавуара. «Спасибо», — сказал Гамаш, а Бавуар кивнул. После того, как они договорились о времени встречи с префектом на набережной Орфевр, позже, в этот же день, Дюссо сказал, «Комиссар Фонтен хочет поговорить с вами и вашей семьей. Вы свидетели нападения на Агоровица. Договорились о том, что Фонтен встретится с ними в середине дня в квартире Даниэля и Разлин в третьем округе. Дюсо покинул отель «Лютеция», забрав коробку, а Рейн-Мари, Жанги и Арман вернулись в бар «Жозефина». Им нужно было поговорить. Подошедший официант спросил, что они желают заказать. Рейн-Мари попросила чай, потом быстро просмотрела меню и выбрала первое, что попалось на глаза. К счастью, это был омар под майонезом. Арман заказал омлет с травами. Он не был голоден и знал, что будет просто возить вилкой по тарелке. Бавуар заказал бургер. Наконец официант отошел, и Рен Мари обратилась к Арману: "Неужели это клод? Адиколон, запах которого мы ощутили в квартире Стивена, клод пользуется таким же адиколоном?" "Уи, я сказал об этом Жану Ги, пока мы разговаривали в спальне." ты же не думаешь он твой друг да бога ради он же глава префектуры арман покачал головой я не знаю многие могут пользоваться этим одеколоном сказал жанги который постарался поглубже вдохнуть запах префекта прежде чем тот ушел рейн мари поколебалась но она знала что сейчас не время прятаться от правды я прежде не была знакома с этим запахом, а ты? Жануги пришлось признаться, что и для него этот запах в новинку. Но, вероятно, здесь этот одеканон популярен, как и телячья голова. Он так и не пришел в себя после того первого раза, когда они и Анаре бродили по рынку красных детей близ их нового дома. Отвернувшись от ряда эклеров, Жанги оказался нос к носу с другим рядом телячьих голов, взирающих на него. Он подхватил Анрэй и поспешил прочь, держа мальчика так, чтобы тот ничего не увидел. "Какие люди это едят?" прошептал он Анни на бегу. "А какие люди едят путин?" Национальное квебекское блюдо картошка фри с соусом и сыром. — Это другое дело. У Путин нет глаз. Ты что, стала бы есть голову и мозг теленка? — Нет, это отвратительно, но французам нравится. Рейн-Мари и Арман понимали слегка преувеличенную реакцию Жана Ги. — Интересно, что это за одеколон? — сказала Рен мари и поблагодарила официанта, который принес ей чайничек с уже настоявшимся чаем. Она налила чай в чашку и посмотрела в окно, где за парком на улице Севр высился огромный универмаг. Подняв чашку, она заметила трещину на боку и проступившие капли. — Она течет, — сказала Рейн-Мари, ставя чашку на блюдце. — Тропинка в страну мертвецов, — произнес жан Гик, к удивлению гамашей. «Что ты сейчас сказал?» — спросила Рейн-Мари. «Прошу прощения. Строка из стихотворения, кажется, где-то я слышал недавно. Не могу вспомнить где. Ах, да! Мы летели на Мальдивы. Если бы здесь была Ани, она бы застонала, но в ее отсутствие это сделала Рейн-Мари». И король Гассет произнесла эти слова жанги закрыл глаза вспоминая я откроет трещину в чашке тропинку в страну мертвецов почему она так сказала спросила рейн мари теперь уж и не знаю ответил жанги повернувшись к карману рейн мари сказала ты все таки подозреваешь клода если бы не подозревал ты бы все ему рассказал вы о чем спросил жанги Арман достал из кармана тоненький ежедневник Стивена. У меня еще не было возможности просмотреть его. — Пока ты его просматриваешь, пойду-ка я куплю кое-что, — сказала Рейн-Мари, вставая. — Прямо сейчас? — спросил Жанги. Прямо сейчас. — А ваш ланч? — забеспокоился ее зять. — Сбереги его для меня, пожалуйста сказала она я ненадолго она ошиблась рейн остановилась на залитом солнцем атриуме универмага лебон марше магазин не изменился яркое просторное помещение представляло собой невероятное и идеальное сочетание коммерции и красоты а теперь по прошествии времени еще и истории лебон марше был старейшим первым магазином подобного рода в Париже, а фактически первым в мире. Он открылся в 1852 году, опередив более чем на полстолетия Selfridges в Лондоне. Собственно говоря, отель «Лютеция» был построен владельцем «Лебон-Марше» bon главным образом для того, чтобы дать покупателям место, где можно было бы остановиться, пока они тратят деньги в его необыкновенном магазине. Он был провидцем и предвидел богатство. Чего он не мог предвидеть, так это других применений, для которых будет пригоден его великолепный отель. Даниэль и они в детстве ничего так не любили, как кататься вверх-вниз по знаменитым эскалаторам, выложенным белой плиткой, разглядывать товары, глазеть на громадные инсталляции, принадлежавшие равно искусству и маркетингу. Они заходили в отдел игрушек, кондитерский отдел, а потом возвращались в лютецию, чтобы выпить горячего шоколада. Это почти идеальное коммерческое творение было наполнено счастливыми воспоминаниями. Но не сегодня. Рейн-Мари Гамаш пришла сюда по определенной причине с темной целью. Она направилась в парфюмерный отдел и подошла к прилавку с одеколонами. Гамаш и Бавуар сидели голова к голове, разглядывая корявую писанину Стивена. Сначала они проверили записи предыдущего дня. Их было несколько. Стивен написал Арман Роден и обозначил время. Ниже стояли буквы А Ф П «Александр Фрэнсис Плэснер?» — спросил Бывар. «Наверное, он. Тогда он и прилетел в Париж. Еще ниже Стивен написал «Ужин, семья, жувениль и время». «Вы сказали, он собирался встретиться с кем-то за бокалом вина, прежде чем прийти на ужин», — сказал Жанги. «Думаете, это был Плэснер?» Гамаш кивал, разглядывая страницу. «Жак!» — обратился он к метрдотелю дотелю «Уи, месье Арман!» «Месье Горовец заходил сюда вчера?» «Непременно заходил, полакомиться мороженым». «Кто с ним был?» «Никого, месье, он пришел один, я сам его обслуживал». «Вы уверены?» «Абсолютно! Он к вам присоединится?» Арман уставился на метр до отеля и понял, что тот ничего не знает о случившемся. Да из чего бы ему знать? Гамаш встал и повернулся лицом к Жаку. К несчастью, его сбила машина. У Жака отвисла челюсть. — Но он... — прошептал он. — Это серьезно? Его голубые глаза, проницательные, как всегда обученные замечать самые тонкие движения, малейшие изменения выражения на лице клиента, теперь выдавали его собственные чувства. Он знал месье Горовица с первого своего дня службы в Лютэции. Стакан заезжего канадца был практически первым, который он наполнил водой. Жак сильно нервничал, Слишком сильно наклонил серебряной кувшин и пролил воду на скатерть. Ему тогда было всего пятнадцать, и он в ужасе уставился на пятно на скатерти, потом поднял глаза на сидящего за столом человека. Лицо клиента было спокойным, как будто ничего и не случилось. Он только улыбнулся едва заметно и кивнул, подбадривая юношу. Все было в порядке. Все остальное в первые несколько дней работы Жака было как в тумане, но канадский бизнесмен произвел впечатление, и не только своим добрым поступком, прежде всего своей речью, которая представляла собой смесь немецкого, английского и французского, и была мало понятна для новенького помощника-официанта. Если другие клиенты были явно богаче, влиятельнее, то этот производил впечатление своей уверенностью. Он чувствовал себя здесь на своем месте. К тому же он сунул в карман начинающему официанту чаевые. Три сотни франков. Жак столько за неделю зарабатывал. В то время Стивен еще не был богат, хотя Жак не догадывался об этом. Но Стивен увидел и вознаградил в Жаке трудолюбие чувство ответственности за свою работу. А кроме того, Стивен Горовиц знал, какая смелость нужна, чтобы обслуживать столы, за которыми сидят трудные, даже пугающие клиенты. Смелость всегда должна вознаграждаться. Еще одно, что запомнилось Жаку, это то, как он увидел в длинном коридоре месье Горовица, который остановился перед напольной мозаикой у входа в отель «Лютеция». Там был выложен символ отеля, являющийся одновременно древним символом Парижа. Первоначальное название Парижа — «Лютеция», а его эмблема представляла собой корабль, застегнутый штормом в море. Этот символ и был выложен на полу при входе в отель. Месье Горовец повернулся к юному Жаку и сказал «Флюктуат нек мерджитур». Его бьют волны, но он не тонет. Каждый парижский школьник знал, что это значит. Таким был девиз древнего поселения Лютеце и Парижа. «Напоминает мне о буре», — сказал месье Горовец, кивком показывая на мозаику. Жак оглядел тихий коридор. Трудно было найти место, менее напоминающее бурю. — Мы созданы из вещества того же, что наши сны, — процитировал Шекспира месье егоровец Он перевел взгляд своих кристально чистых голубых глаз на недоумевающего парнишку. — А иногда из кошмаров. — Верно, молодой человек? — он огляделся. — Кто знает, где мы столкнемся с дьяволом? «Уи, месье!» — ответил Жак, хотя понятия не имел, о чем говорит этот человек. Их разговор состоялся почти пятьдесят лет назад, и теперь перед ним стоял молодой Арман. Жак про себя именно так думал об этом человеке, и молодой Арман принес ему новости. Жак был вовсе не глуп. Месье Горовец находился в более чем почтенном возрасте он становился все слабее жак знал что однажды получит плохие новости, но то что они будут такими плохими даже не представлял. он в больнице отель дьо его сбила машина и скрылась. не нужно сообщать подробности подумал гамаш мэрде да, прошептал жак извините быстро добавил он, потрясенный тем, что произнес бранное слово при клиенте. Он бы немедленно уволил официанта, который позволил бы себе подобное. «Вы правы», — сказал Арман. «Настоящая мэрде. Мы пытаемся разобраться, где он был вчера и с кем встречался». «Понятно». Понятно ли было Жаку на самом деле, Арман не знал, На лицо метр до отеля вернулась профессиональная маска. «Он э, пришел сюда в три тридцать и заказал свое обычное мороженое с мятой». Арман чуть не улыбнулся. «С горячей карамелью?» «Конечно». «Три тридцать», — подумал Арман. «Именно в это время он и привел сюда Стивена из сада Родена. Все совпадает». Он сидел здесь один и ел свое мороженое, и ждал ли он кого-то, может быть, месье Плеснера, а тот, может быть, уже лежал мертвый по другую сторону улицы. Арман услышал, как Жан Гир разговаривает по телефону с Изабель Лакост в управлении Квебекской полиции в Монреале. Он просил ее разузнать, что удастся об Александре Фрэнсисе Плеснере. — Да, канадский гражданин, вероятно, живет в Торонто. — Месье Горовец, встречался здесь с кем-нибудь последние десять дней? — спросил Гамаш у Жака. — Десять дней? Я думал, он только-только прибыл. Арман показал фотографию на своем телефоне. — Вам этот человек не знаком? Это был снимок лица Плеснера крупным планом. Казалось, что он спит если не считать неестественной бледности. «Он мертв, судя по его виду, он мертв». «Пожалуйста, скажите мне, был ли он здесь недавно или вообще когда-нибудь? Вы его узнаете?» «Нет», — Арман кивнул. «Бон, мерси, Жак. Ах да, какое время Стивен ушел вчера отсюда?» Я бы сказал, в начале пятого. — К нам он пришел в восемь, — заметил Жанги. — Где находился четыре часа, непонятно? — Пока непонятно, — уточнил Арман. — Могу я его посетить? — спросил Жак. — Боюсь, что нет. Но я ему скажу, что вы о нем спрашивали. — Да, будьте так добры. И, пожалуйста, передайте ему. «Флуктуат нэк мэр «Что это значит?» — спросил Жанги. «Его бьют волны», — сказал Метрдотель. — «но он не тонет». Арман и Жак посмотрели друг на друга, потом кивнули и вернулись к своим делам. Жак продолжил командовать армией своих подчиненных в баре и ресторане, а молодой Арман заниматься поисками убийцы.